Глава 2 Хаста и Змеи В первый день пути на север Марга не проронила почти ни слова. Столичный тракт был немноголюдин. Редкие купцы почтительно останавливали повозки, заметив пять накхини в черной воинской одежде. Да, четыре из них были совсем девчонками, еще не заслужившими право заплетать косу. Но, как гласила известная поговорка, даже в маленькой змее достаточно яда. Впрочем, накским воительницам не было дела до торговцев. Они проезжали мимо, едва удостоив их взглядом. Но не хаста. Каждый раз, завидев издали вазы, он шарахался в сторону, слезал с коня и прятался в высокой траве. Лишь затем, выждав, когда чужаки скроются из виду, снова выбирался на дорогу. В конце концов, Марга не выдержала. — Что ты мечешься, как заяц? — раздраженно спросила она. — Брат велел меня приглядывать за тобой, а значит, пока я жива, я защищу тебя от любого врага. В случае чего они мне помогут. Она кивнула на своих воспитанниц. — Каста покосился на девиц, едва достигших брачного возраста. Тонколицы и большеглазые, маленькие накхини могли бы казаться привлекательными, когда бы не одинаково хищное выражение их лиц. «Мне это крайне лестно знать», — хмыкнул рыжий жрец. «Но пока что мне ничто не угрожает». Он замялся, но все же уточнил. «Без вас. А вот с вами...» Марга будто ждала от него чего-то подобного. Она продержала коня и молча уставилась на собеседника, недобрым взглядом явно подбирая слова. А слушай меня, жрец, наконец процедила она. Я не знаю, чем ты обворожил моего брата, но он сар Родофая и сар сам всех наков. Я его сестра и выполню его приказ. Однако не вздумай учить меня. Я еду по дороге и смотрю, не приближается ли враг. Если мне станет известно, что Керан двинул войска на двору, я немедленно сообщу об этом брату, и он приготовится к бою. Для моих девочек это будет правильное деяние и, несомненно, достойное. Что касается царевича Аюра... Марга поморщилась. Мне прежде доводилось видеть его в столице, раскрашенный мальчишка в злототканных одеяниях, которому впору играть в саду, а не править державой. Если брат спросит меня, я отвечу, что поднимать вместе змеиное солнце и лик и свархи было ненужной глупостью. Но Ширам приказал тебе найти царевича. «Так ищи его!» а я не дам тебя убить. Вот и все. Марга отвернулась, всем видом показывая, что ей больше не о чем разговаривать с этим рыжим выскочкой. Теперь ты послушай. Каста попытался говорить спокойно и взвешенно. Я видел в твоих землях, как змея перед охотой прячется среди камней или на ветке, становясь почти невидимой. «Почему же вы не смените боевой наряд нахов на что-то менее заметное?» «Если ты еще раз откроешь рот и попробуешь рассказывать мне, что делать и чего не делать, я вобью туда кляп и буду вынимать его только на время еды», — пообещала Марга. «Не сочти это за угрозу». «А за что мне это следует счесть?» «За предсказание судьбы». Воительница усмехнулась, довольная своей шуткой. Хасте тоже захотелось предсказать судьбу Петтина Кхини, короткую и не особо содержательную. Но он предпочел промолчать и отъехать немного назад, чтобы не застить взор этой достойной сестре своего брата, заодно обдумать пришедшую ему на ум любопытную идею. «Если б только не они. С такими друзьями никаких врагов не нужно». Размышлял он, глядя на увешанных оружием на кине, горделиво едущих впереди. И сама по себе задача, стоявшая перед ним, была не из легких, а уж с этакой подмогой. Вечером они проехали мимо укрепленной заставы, над которой был поднят высокий шест с золотым солнцем на верхушке, блистающим в лучах заката. Рядом на другом шесте развивалась зминая шкура. Эта застава была последней на их пути, докуда простиралась власть Ширама. У следующей Накхов вполне могли встретить стрелами. Но Маргу это как будто не беспокоило. Когда начало смеркаться, вдали замелькали огоньки, и вскоре показалась острая крыша дорожной вежи с неизменным постоялым двором. Хаста догнал сестру Шрама и заговорил, не обращая внимания на ее хмурый взгляд. «Давай-ка я пройду вперед», — предложил он. «Если внутри все спокойно, выйду во двор и начну петь гимны вархи закатному. Пусть одна из твоих девочек притаится у ограды». «Я все сказал. Теперь можешь засовывать кляп». Накхинья оглядела его, словно прикидывая, как это лучше проделать, и бросила. А если там засада, тебе лучше знать, как действовать. На лице Марги едва ли не впервые с момента их знакомства появилось подобие улыбки. — Чему-то мой брат тебя все же научил. Гозяин постоялого двора, радостно улыбаясь, вышел навстречу новому гостю. Увидев перед собой жреца, он несколько утратил радушие. Жрецы зачастую не торопились платить за ужин, заменяя блестящие кругляши благословениями. Но, осветив факелом лицо гостя и узнав его, хозяин вновь заулыбался. — Достопостенный Хаста! Давно ты не проходил этой дорогой? Откуда в столь позднее время? — Из дальних пределов Аратты, — уклончиво ответил тот. — А нынче вновь в столицу? Ученик Тулума кивнул. Там сейчас столько всего происходит. Мы, как узнали, что Сарсан объявил себя царем на и захватил двару, решили: Ну, началось. Сейчас наки пойдут всех резать. А на поверку по-иному выходит. Упцы как ездили, так и ездят. Шерам сидит в дваре и называет себя блюстителем престола царевича Аюра. На днях жрец из тамошнего храма Солнца приезжал. Собрал лют и зачитывал всем послания, дескать, подойти в столицу не платить, в войско не идти, указов не слушать. А в столице яснолики Кираны тоже блеститель престола царевича Юры, и что ни день наказы шлет. Голова кругом. — А чего ж царевич сам не на престоле? — простодушно спросил Хаста. — Не захворал ли? — Говорят, его вратха не видели. Мне один из постояльцев рассказывал. — Ишь ты! Что же он делал в этой кэдгулхамане? — удивился жрец. — Я вроде как слышал, что он унакхов. — Да и я это слышал, — подтвердил хозяин постоялого двора. Но тот человек, почтенный торговец, без правды болтать не будет. При всех постояльцах и свархой клялся, что собственными глазами видел царевича, и жрецы при нем из этих северных, луковых. А он прежде в столице царевича видал, стал быть, обознаться не мог. Хозяин постоялого двора, осекся и засуетился. — Да ты проходи в дом, достопочтенный хаста, что ж на пороге-то стоять? — Непременно войду, — жрец наклонил голову. Однако лик и свархи вот-вот скроются. Следует пропеть прощальный гимн, «Нашему доброму светилу». Войдя внутрь, Хаста с удовлетворением отметил, что гостей всего ничего. Трое купцов, сидевших возле очага за столом, уставленным множеством полупустых мисок и кувшинов. Торговцы ужинали, пили вино и неспешно беседовали между собой. Подальше от огня, в полутьме, за длинными столами, сидели слуги купцов и гости попроще. Когда хозяин постоялого двора подвел к господскому столу Хасту, торговцы удивленно переглянулись и недовольно уставились на него, будто ожидая, что странствующий жрец примется сейчас выпрашивать пожертвования. Хаста с достоинством приветствовал их и сел напротив. Вскоре хозяин принес ему кувшин пива и теплые пироги. Раздраженный непрошенным соседством купец открыл было рот Но тут дверь распахнулась, и на пороге живым воплощением дурной вести появилась Марга. Она обвела цепким взглядом присутствующих и направилась прямо к господскому столу. Четыре ее юные подруги следовали за ней, стараясь повторять за наставницей каждое движение. — Убирайтесь! — подойдя к купцам, властно бросила на кхине. Купец, собиравшийся высказаться насчет Хасты, вскочил и стукнул ладонью по столу. — С каких это пор Накхи распоряжается в Аратте? Хаста заметил, что в дальнем конце комнаты из-за стола неторопливо поднялись два крепких парня с длинными ножами на поясах. — Ну, сейчас начнется, — с досадой подумал он. — Но в этот миг другой торговец, постарше и, видать, поопытнее, положил руку на плечо своему приятелю, заставляя того сесть на место. — Мы уже уходим. — Уходим уже. На лице Марги отразилось разочарование. — И вот что с этим делать? — размышлял Хаста, понимая, что больше всего его спутница сейчас желает хорошей схватки, о которой потом будет не стыдно вспомнить, которую потом вославят в воинских песнях. Однако здесь не с кем было сражаться. Ни купцы, ни слуги не горели желанием хвататься за оружие, а хозяин постоялого двора лишь заученно улыбался. Так что первый день набега для Марги и ее воспитанниц явно не задался. «Не стоило», — начал Хаста, когда купцы удалились. Ешь свое пиво, вот и пей! огрызнулась сестра Шрама, едва удостоив жреца взглядом. И сварха всесветлый, дай мне слова, чтобы вразумить эту женщину! Отодвинувшись, взмолился Хаста. Даже если мы каким-то чудом, живыми доберемся до Юра, не скрутит его, как пойманную косулю, и притащит к шираму на шесте. Вот же незадача! На кине в гнетущем молчании поедали содержимое принесенных хозяином плошек. Они заканчивали трапезу, когда дверь постоялого двора распахнулась, и внутрь ворвалась семерк стражников. Предводитель был из худородных арьев, все остальные — местные жители. — Эггия! Да тут и впрямь Накхи! — оглядываясь, протянул предводитель. «А ну-ка, сложите оружие!» Хаста увидел, как на лицах на кхине расцвели радостные улыбки. Марга подалась вперед навстречу немолодому и потрепанному жизнью Арию, так будто он был ее возлюбленным. Тот и сам, вероятно, не особо веря в силу своих слов, хмурился и надувался, стараясь выглядеть угрожающе. «Именем государя я приказываю...» Накхини уже стояла напротив него. «Я, Марга, дочь Гауранга, именем государя приказываю вам сдаться». «Ну, теперь точно началось», — подумал Хаста, вскочил из-за стола и попытался вклиниться между представителями государя. «Постойте, не нужно...» Острый локоть Марги ударил его под ребра так, что Хаста сложился пополам. Еще мгновение сестра Ширама двумя пальцами, как бичом, лиснула по глазам стоявшего перед ней Ария. Тот завопил, пряча лицо в ладонях, и пропустил удар ногой. Вопль превратился в хрип, тело рухнуло, едва не придавив хасту. Тот мигом откатился под стол. Пожалуй, это было лучшее, что он мог сейчас предпринять. Такое положение не позволяло полюбоваться творившимся на постоялом дворе бесчинством. Но даже оттуда было заметно, насколько все плохо. Одно Хаста заметил. Мягкие узкие башмачки девушек перемещались куда более точно и красиво, чем стоптанные сапоги их противников. Пожалуй, это могло напоминать танец, когда б не выкрики и звон оружия. Вот одна из девчонок ловко подцепила голень противника, ткнула под колено, и увесистый бородач рухнул на пол совсем рядом с хастой. Жрец успел заметить ошеломленное выражение на его лице, но последовал жестокий пинок, и глаза бедолаги закатились. Вот другая ловко, ускользнув от удара коротким копьем, перехватила древко, опрокинулась на спину, выставив ногу, и хозяин оружия, перелетев через нее, с грохотом и звоном обрушился на стол, сшибая посуду. На тут же вскочила, очевидно, собираясь пригвоздить противника к столешнице, но другой стражник с воинственным криком бросился на помощь товарищу. Девчонка быстро повернулась на пятки. Древко копья врезалось ее противнику в переносицу. Впрочем, о том, что стражнику попали именно туда, Хаста узнал потом, когда несчастный своем упал на колени с разбитым лицом, а затем, получив удар по спине, распластался, заливая пол кровью. А танец продолжался. Хаста услышал чей-то предсмертный хрип и через миг увидел еще одного стражника, сползающего по опорному столбу, державшему кровью. Из его груди торчала рукоять его собственного меча. Победа на Кхине была встречена радостными криками подруг. Те и сами развлекались вовсю. Как отметил Хаста, они даже не притронулись к собственному оружию. Очень скоро все было кончено. Еле живые стражники лежали без движения, кто оглушенный, кто просто опасаясь продолжения. Лишь один, приколотый к опорному столбу своим же клинком, был явно и несомненно мертв. — Ловко ты его верь, я! — услышал Хаста одобрительные слова Марги. — Ну что ж, хорошее начало. Родители будут гордиться тобой. Можешь отрезать его бороду. — А что с этими будем делать? — спросила еще одна девица. — Главаря стоило бы отправить к моему братцу, а этих... А что с ними делать? «Перережем глотки». «Парни крепкие, соконы бы за таких не поскупились», — рачительно заметила другая. «А как их сейчас обратно-то потащим?» «Я вот что думаю», — задумчиво произнесла еще одна юная Накхинья. «Может, спалить этот постоялый двор? Ведь дальше ехать, а нас тут видели». «Ой, сварха всеблагий!» — подумал Хаста, чувствуя, как волосы его становятся дыбом. — За что ты доказал меня такими помощницами? — Именем государя приказываю вам остановиться! — закричал он, выбираясь из-под стола. В тот же миг железная рука Марги схватила его, выволокла наружу и куда-то потащила. — Идем! — прошипела она тоном, не сулившим приятной беседы. Она толкнула дверь плечом. Подглядывавший на крыльце, слуга конюх собрался было броситься на утек. Но Марга на миг отпустила ненавистного жреца, поймала слугу за спутанные космы и силой приложила столб, поддерживающий навес над крыльцом. Конюх упал на землю и остался лежать. Накхини повернулась к хасте, едва сдерживая клокочущую злобу. — Ты меня благодарить должен, жрец! «Можно узнать, почему?» «Я спасла тебя, когда ты, как последний недоумок, влез между воинами в начале схватки». Гастопотер ребра, все еще отзывавшиеся тупой болью. Пожалуй, без таких спасений в его жизни воцарилась бы благословенная скука. А Марга продолжала его отчитывать. «Брат велел мне приглядывать за тобой». «Я приглядываю». Ни один из тех стражников тебя и пальцем не тронул. Удалби себе в рыжую голову. Я уже десять лет вожу отряды, и никогда у меня еще не было такого нелепого задания. Мы захватили несколько человек-стражи. Наверняка это не все, кто есть поблизости. Но сейчас они не ожидают нападения. Мы могли бы убить их всех и мои девочки вернулись бы домой со Славой. Мы бы захватили Шираму, быть может, целую крепость, и в этом был бы толк. Из-за тебя? Из-за нелепых поисков? Сейчас вообще непонятно, что делать. Сестра Шерама сжала пальцы в кулак и подняла руку, точно собираясь ударить. Но остановилась. Рыжий жрец был удивительно спокоен. Совсем не так должен смотреть человек, которого сейчас будут бить. — Ты закончила? В его голосе больше не слышалось обычных увещеваний. — Что тебе делать? — Я скажу. Отрезать бороду стражнику, хватать ария и убираться вон. А когда доедешь до Ширама, сообщить, что я прогнал тебя, ибо ты бесполезная свихнувшаяся тварь. — Да ты убьешь. — Эка невидаль. Один такой же упившийся кровью ублюдок намеревал отрубить мне голову. Тогда я под этот стол мог ходить пешком. И с тех пор мы со смертью здороваемся при встрече. Так что молчи и слушай. Отправляйся к Шираму. Мне ты не нужна. От тебя один вред. Проваливай. Опешившая на кхине, глядела на жреца с изумлением, с каким прежде никогда и ни на кого не смотрела. Разговаривать так с дочерью Гауранга, с воительницей, чье имя произносили с почтением первейшей храбрецына Кхарана, такое не укладывалось в уме. — Я должна быть с тобой, потому что такова воля Сарсена. Зло выговорила она наконец. Лишь поэтому ты еще жив, и не тебе мне приказывать. А тебе не я приказываю. Тебе приказывает Сарсан. Говорят, наки способны незаметно подкрасться и дернуть за хвост горного льва, когда тот терзает добычу. Но здесь, когда нам нужно красться через всю страну, выполняя волю твоего брата, ты устраиваешь побоище. «Мечтаешь о захвате каких-то хижин, упрятанных за застренными бревнами?» «Возвращайся за реку. Не хочу больше видеть ни тебя, ни твоих полоумных подруг!» Каста сделал шаг по ступеньке вниз с крыльца. Но цепкая рука тут же поймала его за плечо. «Стой! Куда собрался?» «Что за нелепый вопрос! Исполнять волю Сарсана!» Кто-то же должен этим заняться. Он попытался стряхнуть ее пальцы, но, пожалуй, стряхнуть голову с плеч было бы проще. — Мы пойдем вместе. Таков приказ. Ни тебе, ни мне обсуждать его. И даже если нам суждена гибель... — Сарсану не нужна наша гибель. Холодно перебил ее Хаста. — Пойми, наконец, мы должны дойти и исполнить его волю. «Так, мы не дойдем!» не поглядела на собеседника, явно сожалея, что не может сейчас размозжить ему голову. Наконец она с трудом выдавила. «Ладно, что ты задумал?» «Вас пятеро, это слишком много. Отправь двух девчонок за реку. Пусть возьмут с собой всех коней, включая наших. Пусть заберут Ария и доставят его Шераму. Может, расскажет что-нибудь полезное. Вы уйдете с постоялого двора все вместе. Это будет выглядеть так, будто отряд Накхов учинил набег и вернулся с добычей в освояси. А ты? Освобожу стражников и пойду с ними на заставу, с которой они приехали. А где тебя потом искать? Завтра поутру. Я снова отправлюсь в путь на север по этой дороге. «Хорошо», — недовольно проговорила Марга. «Но учти, если утром ты не выйдешь из крепости, я сама приду туда».